Глава 34. Конец Баденского конгресса. Мы упомянули о молодой девице, ирландке, которая была у герцогини Диври компаньонкой и преподавала малютке дочери ее английский язык. Когда мисс О'Грэди оставила дом герцогини, что случилось спустя немного времени – Она очень вольно говорила о жизни герцогини и рассказывала об ней ужасы. Бесчисленное множество самых странных анекдотов срывалось с языка негодующей мисс, и лорд Кью нашелся в необходимости унять ее болтливость, не желая, чтобы эти скандалезные истории дошли до его графини, с которую он намерен был сделать после свадебный визит в Париж. Здесь-то мисс Огреди, находившаяся в стесненных обстоятельствах, узнав о приезде лорда Кью в отель Бристоль, посетила его и графиню Кью и обратилась к ним с просьбою взять несколько билетов на лотерею. Она желала своим знакомым доставить случай, выиграть неоценимый письменный стол из слоновой кости единственный остаток прежнего ее благосостояния. Надо сказать, что мисс Огреди несколько лет жила выручкой за билеты на этот великолепный выигрыш. Многие набожные дамы Сан-Жерменского предместия приняли участие в ее бедственном положении и помогали ей системой лотереи и протестантам, и католикам равно дозволялось приобретать билеты мисс Огреди, и лорд Кью, благодушный, как всегда, накупил столько билетов, что умиленная Огреди созналась о сделке, которая близко касалась его счастья и в которой сама она принимала не слишком почетное участие. «Если б я прежде...» «Знала ваш благородный характер, граф», — говорила мисс Огреди, — «никакие истязания не заставили бы меня решиться на дело, в котором я теперь раскаиваюсь. Черной души женщина оклеветала мне вас. Эта женщина, которую я когда-то называла другом, оказалась...» самым фальшивым безнравственным созданием. Так отзываются зачастую компаньонки о дамах, у которых они жили, когда их разлучает ссора и на перснице получают отставку, унося с собой семейные тайны в голове и мстительность в сердце. На другой день после подвигов мисс Эттили на бале, Старая леди Кью принялась давать советы своей внучке и внушать ей все неприличие кокетства, особенно с такими мужчинами, какие встречаются на водах и которых не видно ни в каком другом обществе. «Заметь, особенное свойство в характере Кью. Моя милая!» — говорила старая леди стараясь выражаться сколько можно любезнее и осторожнее. Не так, как ты. Он никогда не позволяет себе вспыльчивости. Но, рассердившись раз, так и останется, и никакие уж ласки не развеселят его. Гораздо лучше, душечка, делать, как мы. Спылишь, и через минуту все прошло. Ну что прикажешь? У Франка такой уж характер, и нам должно приноравляться к нему. Так продолжала старая леди, подкрепляя свои советы, сотнюю примеров, взятых из семейных летописей, доказывая, что Кью похож на своего деда, покойного ее супруга, а еще более на покойника отца, лорда вальгема между которым и матерью Главнейшие, по милости леди Вальгем, существовали несогласия, кончившиеся совершенным разрывом между матерью и сыном. Потом леди Кью перешла к самой существенной части совета, рассказала это ли наедине разные истории и, наконец, самым назидательным образом умоляла мисс Ньюком щадить чувствование лорда Кью, если сколько-нибудь она дорожит собственным своим благополучием и счастьем достойнейшего любви человека, из которого может сделать все, что захочет, стоит только уметь щадить его. Мы уже видели, как леди Кью щадила каждого и как большая часть членов семейства поддавались ее пощаде. Этель, предоставляя своей бабушке, продолжать мудрые советы, несколько времени постукивала ножкой по полу и исполняла быстрейшие вариации арии, называемой «чертова заря». Наконец она потеряла терпение и, к великому изумлению старой леди, разразилась негодованием и с распаленным лицом и голосом, дрожавшим от гнева, скрикнула «Этот достойнейший любви человек!» которого вы мне прочите, известен мне во всех отношениях. Благодарю вас и всех моих родных за подарок. Что вы делали в прошедшем году? Что вы все делали? И батюшка, и брат, и вы сами прожужжали мне уши клеветой на бедного молодого человека, описывая его как безнравственного негодяя, тогда как у него был один только недостаток — бедность. «Да вы сами, гранд маман говорили мне тысячу раз, что Клэйв Ньюком не годится быть вашим домашним, предостерегали меня от его дурных замыслов и представляли его человеком ветреным без всяких правил, и бог знает каких не навязывали вы ему пороков. Он порочен. Я знаю, как он добр, как прямодушен, как благороден и правдив». А между тем не проходило дня, что Бернс не выдумывал на него какой-нибудь злой истории. Бернс, который, я уверена, сам так же далек от идеала, как, как и другие молодые люди. Да я убеждена, что в газете, которую батюшка отнял у меня, есть что-нибудь о Бернсе, и вы всплескиваете руками, качаете головой, потому только что я танцую с тем или другим кавалером? Вы говорите, что я дурно делаю. Мамаша говорила мне тоже сегодня утром. Бернс, разумеется, говорил мне то же самое. И вы представляете мне Франка за образец? Велите мне любить его, уважать и ему повиноваться. Взгляните сюда, — прибавила Этель, достав бумагу и передавая ее леди Кью. Вот история Кью. Я убеждена, что история достоверна, «Я в этом убеждена!» Старая леди поднесла к черным бровям очки и стала читать написанную по-английски без подписи бумагу, в которой многие обстоятельства из жизни лорда Кью рассказывались в назидании бедной Этели. Жизнь Кью была не хуже жизни тысячи молодых людей, гоняющихся за удовольствиями, Но здесь дурные подвиги Кью изложены были в систематическом порядке. Вроде того каталога, над которым мы смеемся, когда развертывает его Лепорелло и поет победы своего господина во Франции, Италии и Испании, в списке не упоминалось имени герцогини Диври, и леди Кью догадывалась, что этот пасквиль — ее произведение. С неподдельным жаром леди Кью — старалась оправдать своего внука от взводимых на него обвинений и доказывала этим, что женщина, которая решилась употребить такие средства, чтобы клеветать его, не посовестится прибегнуть к лжи для достижения своей цели. «Женщина!» — вскрикнула Этель. «Почему же вы знаете, что это женщина?» Леди Кью пустилась объяснять свою догадку общими местами, Ей казалось, что почерк женский, по крайней мере, невероятно, чтобы мужчина вздумал адресовать молодой девушке безымянное письмо и на письме изливать свою ненависть к лорду Кью. «При том же, у Франка нет соперников, кроме одного молодого джентльмена, который повез в Италию свои ящики с красками», — сказала леди Кью ведь ты не думаешь чтоб сын твоего дорогого полковника мог оставить на память о себе образчик низости ты должна поступать моя милая продолжала леди так как бы этого пасквеля не существовало тот кто сочинил его наверное будет наблюдать за тобой разумеется у нас достанет гордости чтобы не показать ему что мы обиделись и прошу тебя усердно прошу Не подавай бедному Франку и виду, что мы знаем об этой проделке». «Значит, в письме правда!» — скрикнула Этель. «Вы знаете, что это правда, Гранд Маман? И вот почему вы хотите, чтобы я скрывала его от кузена как тайну. Впрочем, — прибавила она с некоторым колебанием, — вы опоздали с своим предостережением. Лорд Кью уже видел письмо. «Дура!» — закричала старая леди. — Уже ли ты с ума сошла, чтобы показать ему этот пасквиль? — Я уверена, что письмо говорит правду, — сказала Этель, вставая с негодованием. — Я не позволю никому оскорблять меня или лорду Кью меня учить. Он только что пришел к нам, когда я получила письмо. Он был так мил, что вздумал читать мне проповедь. «Ему сметь порицать мои поступки?» — скрикнула мисс Этель, дрожа от гнева и тиская в руках несчастную бумагу. «Ему винить меня в ветрености, предостерегать меня от неприличных знакомств! Он слишком рано вздумал учить меня. Я еще незаконная его раба и хочу, чтобы меня оставили в покое, по крайней мере, до тех пор, пока я свободна». «И все это вы высказали Франку, мисс Ньюком, и показали ему это письмо?» — сказала старая леди. «Письмо подали мне именно в ту минуту, когда проповедь графа была в самом разгаре», — возразила Этель. «Я прочла письмо, когда он произносил свою речь», — продолжала она с возрастающим гневом и презрением — припоминая обстоятельства свидания своего с Кью. Он был совершенно вежлив в выражениях. «Не назвал меня ни дурой, ни другим позорным именем. Он был так добр, что решился давать мне советы и читать такие нравоучительные спичи, что епископ не мог бы придумать, придумать чего-нибудь назидательнее». Как письмо представлялось мне лучшим комментарием на проповедь, я подала письмо графу. Я передала ему письмо. Оно принесет ему пользу. Не думаю, чтобы лорд Кью вздумал опять читать мне проповеди в продолжении некоторого времени. — Я не думаю, — сказала леди Кью сухим суровым тоном. — Ты не понимаешь, что сделала! — Не угодно ли позвонить, довелеть да подать мне экипаж? Поздравляю тебя! Ты не напрасно потеряла утро. Ты сделала прекраснейшее дело! Это сделала своей гранд величественный реверанс. Мне было жаль бедной леди Джулии, когда матушка ее воротилась домой. Всякий, кто сколько-нибудь знает лорда Кью, может быть совершенно уверен, что в продолжении несчастного свидания с Этелью, о котором она только что говорила, он не проронил ни единого слова несправедливого, не не невежливого. Соображая отношения свои к Этели, он считал себя вправе сделать ей замечание насчет ее поведения, и предостерег ее от знакомств, в опасности которых он убежден был собственным опытом. Он так хорошо знал герцогиню Диври и ее окружающих, что ни за что не желал бы выбрать себе жену из их круга. Он не мог рассказать это ли всего, что знал об этих женщинах и их образе жизни. Она не хотела, а может быть и не могла понять его намеков. Она была ребенок, и истории подобных женщин никогда еще не рассказывались при ней. Она только негодовала на лорда Кью за его надзор за нею и за преждевременное его намерение учить ее. В другую минуту при другом расположении духа она, может, статься была бы благодарна за его заботливость. Спустя немного потом она всегда отдавала справедливость прекрасным его качествам, его чистосердечию благородству и кротости нрава, но в это время ее вспыльчивый характер находился в постоянном мятеже против неволи, в которой старалась ее держать ее семейство, самые выгоды положения в свете предлагаемого ей служили только к тому, что еще более возмущали ее. Представься ей женихом молодой принц, готовый повергнуть к ее стопам корону, она, по всей вероятности, пришла бы еще в большее негодование, стала бы еще мятежнее. Будь ее женихом младший брат Кью, или и сам Кью, только на его месте, она не неохотно последовала бы желаниям своих родных. Вот причина ее мятежных порывов и своенравных вспышек ее упрямого характера. Без сомнения, она сознавала справедливость упреков лорда Кью. Это самосознание только увеличивало ее досаду. Нет сомнения, что, показав лорду Кью письмо, она в ту же минуту раскаялась в этом поступке, последствия которого, готовые вскоре обнаружиться, ясно не представлялись еще уму бедной молодой девушки. Лорд Кью, пробежав письмо, тотчас догадался, откуда оно, Портрет с него списанный был довольно схож, сколько могут быть схожие портреты, писанные людьми, ненавидящими нас. Он провел молодость беспутно. Он стыдился прошлой жизни, скорбел об ней, жалел, как кающийся грешник, воротился на добрый путь и с жадностью ухватился за представившийся ему случай к союзу с девушкой молодой, добродетельной и прекрасной, Он давал себе зарок не грешить больше ни против нее, ни против себя. Если мы рассказали или дали намек о его жизни больше, чем позволяют приличие новейшей светскости, умоляем читателя поверить, по крайней мере, тому, что -то писатель не имел в виду цели злой и низкой. Молодой человек грустно повесил голову над этими горькими подробностями своей жизни и Ее глупостей. Чего бы он не дал, чтобы иметь право сказать это ли, это неправда. Упреки его молодой девушки, разумеется, были прерваны этим страшным нападением на его самолюбие. Письмо доставлено было по Баданской городской почте. Почерк явно был поддельный. Лорд Кью не мог даже дать себе отчета о поле сочинителя, когда. Этель отвернулась, он спрятал конверт в карман и внимательно рассмотрел его по возвращении домой. Ни адрес, ни обладка конверта не могли дать никаких указаний. Он не считал нужным предварить Этель, сжечь ли ей это письмо или разгласить его всем ее родным и знакомым. Он принял свою долю скорби, как школьник принимает розги, С твердым духом и безмолвно. Через час, увидясь опять с Этелью, великодушный молодой человек подал ей руку. — Моя милая мисс, — сказал он, — если бы вы меня сколько-нибудь любили, вы не показали бы мне письма. Это был единственный укор, произнесенный лордом Кью. После того он никогда уж не делал ей ни замечаний, ни наставлений. Этель покраснела. — Вы очень добры и великодушны, Франк, — сказала она, склонив голову, — а я зла и коварна. Кью почувствовал на руке своей горячую слезу, скатившуюся с потупленных глаз кузины. Он поцеловал ей руку. Леди Анна, которая сидела в комнате с своими детьми, когда молодые люди вели между собой в полголоса этот разговор, подумала, что они примирились. Этель поняла, что это не примирение, а отказ со стороны Кью, и никогда не чувствовала к нему такой любви, как в эту минуту. Молодой человек был слишком кроток и простодушен, чтобы догадываться о чувствованиях девушки. Пойми он их. Судьба его и ее во многом могла бы измениться. Вы не должны, — продолжал лорд Кью, — показывать вид нашему доброму другу, сочинителю этого Пасквеля, что между нами была размовка. Мы пойдем прогуливаться сегодня, как мы были бы... Добрыми друзьями. И всегда будем друзьями Кью, сказала Этель, опять подавая ему руку. Спустя минуту кузен ее сидел за столом, резал жареную дичь и раздавал порции проголодавшимся малюткам. Собрание вчерашнего вечера было одно из тех, которое откупщик игр в бадане дает в бенефис посетителям. Ведь теперь наступало гораздо блистательнейшее увеселение, в котором должен был принимать участие бедный Клейв, находящийся в это время далеко в Швейцарии. Холостые люди согласились дать бал. Одно из заключительных увеселений сезона, десяток их или больше сделали складчину, И в главе подписки, можете быть уверены, красовалось имя лорда Кью, как всегда во всех подписках, с какой бы то ни было целью, в видах ли благотворения или забавы. Тут были приглашены англичане и русские, испанцы и итальянцы, поляки, австрийцы и жиды, весь пестрый табор посетителей вод и воины герцогской баденской службы – В ресторане был приготовлен ужин для всех по востребованию. Танцевальный зал блистал ярче обыкновенного. Тьма бумажных цветов украшала сцену празднества. Тут были все. Толпы, до которых нашей летописи нет никакого дела, и две или три группы особ, более или менее участвующих в ней. Герцогиня диври приехала в наряде поразительно пышном, даже более блистательным, чем тот, в котором мисс Этель была на последнем вечере. Если герцогиня думала уничтожить мисс Ньюком великолепием своего туалета, она крайне обманулась. Мисс Ньюком по этому случаю явилась в простом белом платье и, по словам герцогини Диври, намерена была по-прежнему играть роль наивной девочки. В короткий сезон продолжение которого поклонники герцогини деври пользовались ее милостями, эта странствующая львица успевала проводить их по всем стадиям правильной любви. Как на ярмарке, где время коротко, а удовольствия многочисленны, хозяин балагана показывает вам трагедию фарс и пантомиму, и все это не больше как в четверть часа, для того, чтобы в течение вечера могло перебывать у него на представлениях дюжина смен новых зрителей. Так эта дама проходила со своими платоническими любовниками полный драматический курс, трагедию ревности, пантомиму восторгов и фарс разлуки. Писались записочки с той и с другой стороны, делались намеки о роковой судьбе и безжалостном зорком тиране, Который держал герцогиню в демонских когтях посредством известных ему секретов, выражались сожаления, зачем мы не знали друг друга прежде, зачем нас взяли из пансиона и принесли в жертву герцогу, производились своенравные обмены мечты и поэзии, бывали легкие размовки, бодари, совершались сладостные примирения, наконец наступали зевота. и разлука. Адольф выходил, и Альфонс входил. Это была новая смена, для которой звенел колокольчик, играли музыканты и поднимался занавес. Потом разыгрывались трагедия, комедия и фарс прежним порядком. Эти гринвичские актеры, появляющиеся в вышеупомянутых театральных пьесах, Делают гораздо более шуму, чем ваши оседлые трагики, и если им приходится обличить под лица, объясниться в любви или постращать врага. Они ревут, топочут, грозятся кулаками, машут саблями так, что всякий, кто смотрит на представление, скажет, что недаром заплатил за вход. Таким образом, герцогиня Диври, Может быть, несколько утрировала роль героини, любя поражать своих зрителей быстро и также часто менять их. Подобно хорошим актерам, она душой и телом предавалась театральному искусству и была тем, что представляла. Она была федра и если в первом действии слишком нежничала с Ипполитом, зато во втором ненавидела его неистово, Она была Медея, и если Езон оказывал неверность, горе Крейзи. Может быть, наш бедный лорд Кью играл когда-то первую роль в одной пьесе с герцогиней Диври, и трудно было бы забыть его игру в этой роли. Но когда он явился в бадан женихом одной из прелестнейших девиц в Европе, Когда родные его оказали пренебрежение герцогине, неудивительно, что она сошла с ума, сбеленилась и готова была прибегнуть к мести, к яду, к кинжалу. При дворе герцогини состоял молодой человек из Южной Франции, которого друзья и покровители послали учиться правам в Париж, где он прошел обычный курс удовольствий и занятий молодых обитателей квартир Латан, он был поэт и написал томик стихотворений Лераль д'юн аспикси", «Предсмертный хрип угоревшего», которые произвели сенсацию при появлении в свет. Он выпивал огромное количество абсента утром, беспрестанно курил, играл в рулетку, лишь только заводились у него деньжонки, участвовал в каком-то журнальце и блистал особенным красноречием, когда говорил о ненависти своей бесчестной Англии. Под рукавами его рубашки было нататуировано Деленда э. Картаго. Этот страшный девиз накололи ему булавками на могучей правой руке Фифина и Клариса молодые модистки студенческого квартала леопард эмблема англии был для него предметом отвращения он грозил кулаком запертому в клетке чудовищу жарден де план он желал чтобы над ранней могилой его были начертаны слова здесь лежит враг англии он мастерски играл на бильярде и в домино искусно владел оружием Славился неоспоримую храбростью и свирепостью. Мистер Джонс из Англии боялся месье де Кастильона и прижимался в угол, когда слышал его угрозы и сарказмы. Капитан Благбелл, другой адъютант герцогини Диври, воин несомненного мужества, который не раз бывал на поле, давал ему полный простор и желал только знать, что разумеет этот нищий, Говоря беспрестанно, со времен Черного принца, месье, мой род был во вражде с Англией. Род его торговал колониальными товарами в Бордо. Отец его, месье Кабе, женился на дворянке в смутные времена, а сын называл себя в Париже Виктор Кабасе де Кастильон, Иногда Виктор Си де Кастильон, иногда же просто Виктор де Кастильян, один из подвижников «Черного принца», оскорбил даму из дома Кастильонов, когда Гвиян был в руках англичан. Вот причина гнева нашего друга на Леопарда. Он написал, а потом поставил на сцену страшную легенду, в которой изображает это событие, И наказание британца рыцарем из фамилии Кастильонов. В мелодраме не существовало труса более отчаянного, чем этот вероломный британский рыцарь. Его бланш фии, как водится, умерла от безнадежной любви к победителю французу, убийце ее отца. Листок в которого появилась легенда, кончил свое существование на шестом нумере этой истории – Бульварный театр не принял драмы, и таким образом негодование автора на бесчестный Альбион оставалось неутоленным. При взгляде на мисс Ньюком, Виктор вообразил сходство между нею и Агнесой де Кальверлей, «Ле бланш мисс» его романа и драмы, и бросил благосклонный взор на юное создание. Он написал даже стихи в честь ее – По крайней мере, мне кажется, что мисс Бетти и принцесса Кримгильда, изданных им впоследствии стихотворений, были никто иные, как мисс Ньюком и соперница ее герцогиня. Он был один из счастливцев, танцевавших с этелью на последнем вечере. На бале он подлетел к ней с высокопарным комплиментом и просьбою еще раз позволить ему вальсировать с нею, На эту просьбу он ожидал благосклонного ответа, полагая, без сомнения, что его ум, его дар слова и любовь, пылавшая в его взоре, произвели эффект на прелестную мисс. Может статься, в боковом кармане у него были уже готовы стихи, которыми он намеревался довершить дело обольщения. Только для нее, как слышно было, Он соглашался заключить перемирие с Англией и забыть наследственную вражду его рода. Но «Ла Бланш Мисс» в этот вечер отказалась вальсировать с ним. Комплименты его не произвели ни малейшего результата. Он удалился с ними и непроизнесенными стихами в кармане. Мисс Ньюком протанцевала один контрданс с лордом Кью и рано уехала, отчаянию многих холостых людей, которые потеряли в ней прелестнейшее украшение устроенного ими бала. Лорда Кью между тем виделись с нею на публичном гулянье. всеми замечено, что он был особенно внимателен к ней в короткое появление ее на бале и старая вдова, которая регулярно посещала все увеселения, и была на двадцати вечерах и шести обедах за неделю до смерти, почла нужным быть особенно любезную в этот вечер с герцегиней Диври, и не только не избегала ее присутствия и не говорила ей колкостей, как случалось прежде, постаралась при встрече с ней мило улыбаться и быть веселой, и леди Кью воображала, что Этель помирилась с ее кузеном, Леди Анна сообщила ей некоторые сведения о пожатии руки. Прогулка к Юс Этелью, контрданс, в которой она танцевала с ним одним, заставляли старую леди думать, что размолвка между молодыми людьми кончилась благополучно. Таким образом, чтобы показать герцогине, что ее утренний выстрел не достиг цели, Леди Кью по выходе Франка из комнаты вместе с кузиной заметила с веселым видом, что молодой граф Пти Суан с мисс Этелью, что герцог Диври, старинный друг леди Кью, наверное, будет рад услыхать о решимости его крестника, наконец устроиться. Он поселится в своих поместьях, он займется своими обязанностями как английский пер помещик. «Мы поедем домой», — прибавила доброжелательная графиня, «на радости заколем откормленного тельца, и вы увидите, что ваш дорогой заблудшийся сын сделается степенным джентльменом». Герцогиня отвечала, — «План миледи Кью так хорош, что нельзя придумать ничего лучшего». Она в восхищении, что лорд Кью любит телятину, и есть люди, которые находят это блюдо совершенно безвкусным. Тут вальс разлучил собеседниц, и герцогиня полетела со своим вальсером, разливая кругом благоухания, шелестя розовым платьем, развивая розовыми перьями розовыми лентами. Леди Кью имела удовольствие думать, что всадила стрелу в эту затянутую талию, обхваченную графом Пунтером, и отплатила за удар кинжалом, нанесенный герцогиней Диври, утром. Мистер Бернс и его нареченная невеста тоже были на бале, танцевали и исчезли. Леди Кью скоро последовала за своими молодыми людьми, и бал продолжался очень весело, несмотря на отсутствие этих достопочтенных особ. Лорд Кью, как один из распорядителей праздника, проводил леди Анну и дочь ее до кареты, воротился и танцевал с большим жаром и обычной любезностью, выбирая тех дам, которых обходили другие вальсеры, за то, что они были слишком стары или слишком дурны или слишком толсты. Но он не ангажировал герцогини Диври. Он готов был скрывать досаду, которую ощущал, но не хотел простирать лицемерие дружбы до того излишества, которое не посовестилось позволить себе его старая бабка. Между прочими дамами Милорд выбрал отчаянную вальсерку, графиню фон Гумпельгейм, которая, несмотря на свои лета, объем и огромную семью детей, никогда не опускала случая воспользоваться любимым ее препровождением времени. «Посмотрите, с каким верблюдом вальсирует милорд!» — говорил герцогиня Девримесе Виктор, имевший счастье обхватывать сухую талию герцогини под ту же самую музыку. «Кто, кроме англичанина, выбрал бы такого драмадера?» «Надо сознаться», — заметила герцогиня Диври, «что милорд перед свадьбой позволяет себе страшное развлечение». «Как? Милорд женится? Когда? На ком?» — скрикнул кавалер герцогини. «На мисс Ньюком. Не одобряете ли вы его выбора? Мне показалось, что глаза Стэньо...» Герцогиня называла месье Виктора своим стенью Смотрели с некоторой благосклонностью на эту девочку. Она хороша, даже очень хороша собой. Не часто ли так случается в жизни Стэннио? Юность и невинность. Я даю мисс Эттелли этот эпитет, особенно с тех пор, как она рассталась с своим маленьким живописцем. Не предаются ли в руки... Отживших Руэ, нежные юные цветки, не вырывают ли нас из наших монастырских садов, чтобы бросить в свет, где воздух отравляет нашу чистую жизнь, и сушит цветы отпрыски надежды, любви и веры? Вера, насмешливый свет попирает ее ногами, не спа. Любовь Жестокий свет душит небесную гостью при самом ее рождении. Надежда. Она улыбалась мне в школьной комнатке монастыря, играла между цветами, которые я лелеяла, пела с птичками, которых я любила. Но она покинула меня с тенью на пороге света. Она сложила свои белые крылья и завесила покрывалом свое лучезарное лицо. «В обмен за мою молодую любовь! Они дали мне шестьдесят лет! Подонки себе сердца! Холодный эгоизм, несмотря на горностаевую мантию, прикрывающую его! Вместо отрадных цветов моих юных лет, они дали мне вот эти Стенью, И она указала на свои перья, искусственные розы. «А, -а, а, как бы я хотела раздавить их под ногами. И она выставила на показ свой изящный башмачок. Герцогиня бывала красноречиво, когда рассказывала о своих бедствиях и пародировала погибшую свою невинность перед всяким, кто сколько-нибудь расположен был интересоваться этим жалким зрелищем. Тут музыка заиграла быстрее и соблазнительнее, чем прежде, и красивая ножка забыла желание раздавить мир. Герцогиня пожала сухими плечиками и сказала «Довольно! Станем танцевать и забудем все!» Рука Стенео снова обхватила феерическую талию. Герцогиня называла себя «феей», другие дамы называли ее «скелетом», и оба понеслись в вальсе. Через минуту она и Стеньо наткнулись на дюжевого лорда Кью и тяжеловесную графиню фан Гуппенгейм, как лодка ударяется о дубовые бока парохода. Эфирная пара не упала. Их, к счастью, сбили на соседнюю скамейку. Однако ж насчет Стеньо и герцогини разразился хохот, и лорд Кью усадив свою задыхавшуюся даму, пошел с извинениями к даме, которая была жертвою его неловкости. При взрыве хохота глаза герцогини засверкали гневом. «Мосье де Кастильон», сказала она своему кавалеру, «имели вы когда-нибудь ссору с этим англичанином?» «С этим милордом? Никогда», отвечал Стэньо. «Он это сделал с намерением. Не проходит ни одного дня, чтобы кто-нибудь из его фамилии не оскорбил меня!» — прошипела герцогиня. В эту самую минуту подошел к ней с извинениями лорд Кью. Он просил у герцогини тысячу извинений за то, что был так малодруа. Малодруа, этре молодро, сказал Стэньо, крутя усы. «Собьян ле мо, Итак... Я прошу герцогини извинения и надеюсь, что она простит меня, сказал Лорд Кью. Герцогиня пожала плечами и опустила головку. Кто не умеет танцевать, тому не следует и браться за это, продолжал герцогинин кавалер. Как вы добры, месье, что даете мне уроки танцевания, сказал Лорд Кью. «Всякие, какие вам угодно, милорд!» — кричит Стэньо. «И везде, где хотите!» Лорд Кью посмотрел на маленького человечка с изумлением. Ему казался непонятным такой гнев из-за такой безделицы, которая случается по десяти раз на каждом многолюдном бале. Он опять поклонился герцогине и пошел прочь. «Вот это-то ваш англичанин!» «Ваш Кью, которого вы везде прославляете», сказал Стейнио Флораку, который стоял поблизости и был свидетелем сцены. «Что он такое? Попросту глуп или отъявленный трус? Думаю, то и другое». «Молчите, Виктор!» — вскрикнул Флорак, схватив его за руку и увлекая прочь. «Вы меня знаете?» Знаете также, что я не глупец, ни трус. Поверьте моему слову, что у лорда Кью нет недостатка ни в уме, ни в храбрости. — Хотите быть моим свидетелем, Флорак? — продолжает Стенью. — Когда вы будете перед ним извиняться? — Извольте. Вы оскорбили. — Ну да, черт возьми, я оскорбил, — говорит госконец. Человека, который добровольно не оскорбит ни одной живой души. Человека простодушного, честного, благородного. Я видал его в минуты испытаний, и, поверьте, он именно то, что я вам говорю. «А чем больше, тем лучше для меня!» — вскрикнул французик. «Я буду иметь честь встретиться с благородным человеком, и таким образом нас будет двое на поле». «Вы делаете из себя орудие чужой прихоти, бедный мой гасконец!» возразил Флорак, который видел, как герцогиня еврейская наблюдает за обоями. Она в эту минуту взяла руку благородного графа Пунтера и пошла освежиться в соседнюю комнату, где по обыкновению шла игра, а лорд Кью и его друг лорд Густер прохаживались взад и вперед, поодаль от игроков. Лорд Рустер, выслушав что-то от лорда Кью, изумился и сказал ха -ха, -ха, ха ха Дрянь! Мерзавец французишка! Проклятый сорванец!» «А я вас ищу, милорд», — сказала герцогиня Диври самым очаровательным тоном, подойдя к нему сзади неслышными шагами. «Позвольте мне перемолвить с вами словечко». «Вашу руку!» «Бывало, вы часто подавали мне ее, Монфей. Надеюсь, вы не обиделись вспыльчивостью месье де Кастильона? Он такой сбалмошный гасконец. Верно, он слишком часто подходил к буфету?» Лорд Кью отвечал «Нет». Он и не думал о вспыльчивости месье де Кастильона. «Как я рада! У героев фехтовальных зал вовсе нет никаких манер». У этих гасконцев всегда шпага наголо. Что-то скажет прелестная мисс Этель, если услышит об этой истории? «Я не вижу, каким образом это может дойти до нее», — сказал лорд Кью, «если только какой-нибудь обязательный друг не вздумает сообщить ей об этой истории». «Сообщить ей? Бедной милой девушке?» «Кто же будет так жесток, что погорчить ее?» Спросила простодушная герцогиня. «Что вы так смотрите на меня, Франк?» «Любуюсь вами», — сказал Кью с наклонением головы. «Я никогда не видал вас, герцогиня, такой интересной, как сегодня». «Вы говорите загадками. Пойдемте в танцевальный зал». Танцуйте со мной еще раз. Вы любили танцевать со мной. Протанцуем хоть один вальс, Франк. А там, а там, через день или два, я уезжаю к герцогу и скажу ему, что его филиль намерен жениться на прелестнейшей изо всех англичанок, запереться в провинции и сделаться оратором в палате перов. «У вас столько ума! О, си-си! Вы так умны!» И герцогиня привела назад лорда Кью в танцевальный зал. Он сам дивился тому, что делает, и добрые люди, видя их танцующими, не могли налюбоваться ими. Герцогиня танцевала, как бы укушенная тарантулом, который, по сказанию народа, такой дивный возбудитель к танцам. Она желала, чтобы музыканты играли быстрее и быстрее. Она опускалась на руку Кью и висла на ней, устремляла ему в лицо все лучи своих томных глазок. Эти глазки скорее смущали, чем восхищали его. Но зрители были в восторге. Как мило со стороны герцогини думали они, что после размовки Она делает публичное сознание в примирении». Лорд Рустер, который стоял у входа в танцевальный зал и смотрел из-за плеча Флорака, сказал «Все улажено! Какая отчаянная танцовщица, эта маленькая герцогиня!» «Змея!» — сказал Флорак. «Как она извивается!» «Полагаю, что дело с французиком кончено?» — говорит лорд Рустер. «Проклятое глупое дело!» «Вы думаете? Посмотрим!» Сказал Флорак, который, может быть, лучше знал свою прелестную кузину. Когда вальс кончился, Кью отвел свою даму к креслу и поклонился ей, но хотя она приготовила для него место возле себя и, прибрав свое шелестящее платье, указала ему, где сесть, Однако жон отошел прочь с сумрачным лицом. Он не желал доли оставаться с нею. Дружба ее казалась ему отвратительнее ее ненависти. Он знал, что ее рукой нанесен утром коварный удар. И ему и это ли. Он пошел назад, в дверях завел речь с двумя своими друзьями. «Ступайте спать, мой любезный Кью», — сказал Флорак. «Вы совсем бледны?» Поскорей в постель, Монгареон. Это будет лучше. Она вынудила у меня обещание ужина с нею, сказал Кью со вздохом. Она вас отравит, сказал другой. Зачем у нас уничтожено колесо? Честное слово, следовало бы возобновить его для этой женщины. В той комнате есть колесо, возразил Кью, смеясь. «Пойдемте, Виконт, попробуем счастье!» И он опять пошел в игорный зал. В этот вечер лорд Кью в последний раз играл в азартную игру. Он выигрывал беспрестанно. Двойной нуль, казалось, повиновался ему, так что другие игроки дивились его счастью. Флорак ставил куш, когда ставил лорд Кью, и с суеверием игрока говорил «Я уверен, что с этим человеком что-нибудь до да случится». По временам Флорак уходил в танцевальный зал, оставляя свою ставку на попечение Кью и по возвращении всякий раз находил ее порядочно умноженную. Правда сказать, счастью, давно было пора обернуться лицом к достойному Виконту. Раз он воротился с озабоченным видом и сказал лорду Рустеру, «Она опять с Гасконцем». «Пойдем посмотрим». «Еще тридцать шесть, и красная выиграла!» скричал в эту минуту Крупье своим носовым голосом. Карманы Флорака переполнились двойными Наполеондорами. Он оставил игру, и, к счастью, потому что Кью в два-три в раза спустил весь свой выигрыш. Когда лорд Кью выходил из танцевального зала, Герцогиня Иври заметила, что Стэнио следует за ним со свирепым видом и позвала назад бородатого барда. «Вы были намерены преследовать месье де Кью? сказала она. «Знаю, что так. Садитесь же здесь, милостивый государь!» И она толкнула его веером, чтобы он сел на ее место. «Не желаете ли, чтобы я попросил его сюда, мадам?» Сказал поэт самым трагическим тоном. «Я сама могу призвать его сюда, когда захочу, Виктор!» Возразила герцогиня. «Станем надеяться, что и другие будут так же счастливы!» Сказал Гасконец, заложив одну руку за жилет, а другую покручивая усы. Фимсье, как от вас несет табаком!» Я вам запрещаю курить. Слышите, месье? Однако ж я знаю, что мадам Ла Ладюшес когда-то не гнушалась сигарой, сказал Виктор. Если запах табаку вас беспокоит, позвольте, я удалюсь. И вы хотите покинуть меня, Стэньо? Разве я не заметила, как умильно вы посматривали на мисс Ньюком? Как вы разгневались, когда она отказалась танцевать с вами? «О, мы все видели!» «Женщина, видите ли, никогда не обманывается!» «Вы мне присылаете прекрасные стихи, поэт! Но вы можете писать такие же стихи к статуе, к картине, к розе, к луне! Вы сейчас досадовали за то, что я танцевала с месье де Кью. Знаете ли вы, что в танцах женщины ревность непростительна?» «Вы...» «Умеете возбуждать ее, герцогиня!» Продолжал трагик. «Месье!» — возразила герцогиня с достоинством. «Разве я обязана отдавать вам отчет по всех моих действиях и просить у вас позволения, когда хочу прогуляться?» «Виноват! Я больше ничего, как раб!» — проворчал Гасконец. «Я не господин!» «Вы страшно мятежный раб, месье!» Продолжает герцогиня, сделав миленькую рожицу и устремив на госконца свои большие глаза, блеск которых искусно возвышен был румянами. Предположим, предположим, что я танцевала с меседокью не для него, а для вас. Предположим, что я не хочу продолжения глупой ссоры. Предположим, что он, Висуа ни полтрон, как вы уверяете. «Я подслушала вас, милостивый государь, когда вы разговаривали с одним из самых низких людей, с моим добрым кузеном месье де Флораком, но не об нем я вам говорю. Предположим, что я знаю графа де Кью за человека холодного и дерзкого, неблаговоспитанного и грубого, как все его соотечественники, но вместе с тем за такого человека, у которого нет недостатков храбрости. Не могла ли бы я после этого бояться не за него?» «А за вас?» «За меня?» «А, герцогиня! Уже ли вы думаете, что человек моей крови уступит хоть шаг один какому-нибудь англичанину? Знаете ли вы историю моего рода? Знаете ли, что с самого детства я поклялся вечную ненавистью этой нации? Та не, мадам, вот хоть вы месье Джонс, которого вы допускаете в свою гостиную, Только из уважения к вам я терплю этого бессмысленного островитянина. А что такое капитан Блэкболл, которого вы так отличаете? Правда, он превосходно стреляет, твердо сидит на коне, но манеры его решительно напоминает бильярдного маркера. Совсем тем, я уважаю его за то, что он участвовал с Дон Карлосом в войне против англичан. Что же касается молодого месье Кью, то смех его производит во мне судороги. Его дерзкие манеры бесят меня. Встречаясь с ним, я всегда говорю сам себе «Ненавижу тебя!» Подумайте же, герцогиня, могу ли я терпеть его после настоящего случая? Значит, Виктор думал, хотя и не высказал того, что Кью смеялся над ним в начале бала, когда «Ла Бланш Мисс» отказалась танцевать с ним. «Ах, Виктор!» «Не его, а вас хотела бы я спасти!» сказала герцогиня. И люди, стоявшие вокруг, и сама герцогиня впоследствии говорили «Да, это верно. У нее доброе сердце. Она упрашивала лорда Кью, она умоляла месье Виктора, она сделала все, что было в ее власти, чтобы уладить ссору между ним и французом». После бала Накрыт был ужин на отдельных столиках, за которыми сидела человек по пяти, по шести. Лорд Кью ужинал в обществе герцогини, из которого наш друг госконец был исключен. Но граф, как распорядитель бала, ходил от одного стола к другому, наблюдая, чтобы гости не имели ни в чем недостатка. Он также предполагал, что ссора с Вероятно, кончилось. Во всяком случае, как не неприятны были замечания дерзкого француза, он решился предать их забвению, немало не желая напиться его крови или пожертвовать своей из-за такой нелепой размовки. С обычным добродушием он просил гостей пить вино и, заметив, что месье Виктор косится на него у отдаленного столика, послал к своему врагу слугу с бутылкой шампанского и поднял свой бокал в знак дружеского вызова. Когда слуга подошел к месье Виктору и передал ему о желании лорда Кью, Виктора прокинул свой бокал и с величественным видом скрестил руки. «Месье де Кастильон отказывается», сказал слуга, несколько смущенный. «Он приказал мне доложить обо всем этом вам, милорд». Флорак побежал к сердитому Гасконцу. Лорд Кью посылал шампанское к Виктору и получил его отказ в то время, когда он не был за столом герцогини. Обязанности распорядителя рано отвлекли его от ее общества. Между тем мерцание рассвета пробивалось уже в столовую, и скоро взошло солнце и вспугнуло пирующих, Дамы начали поспешно удаляться, как привидение при крике петуха. Некоторые из них опасались стать лицом к лицу обличительного светила. Уже до того задымились сигары. Мужчины оставались курить и пить вино, которое подавали бессонные немецкие слуги. Лорд Кью подал руку герцогине Диври и повел ее из столовой. Пасмурный Кастильон стал им на дороге. Лорд Кью довольно жестко толкнул его плечом и, промолвил: «Пардон, месье», прошел мимо и проводил герцогиню до экипажа. Она и не подозревала, что произошло на дороге между Кью и Виктором. Она строила глазки лорду Кью, кивала головкой и делала ручки, когда экипаж трогался от подъезда. В это время Флорак пристал к своему соотечественнику, порядочно напившемуся шампанского, если не с Кью, так с другими, и напрасно старался образумить его. Госконец бесился, уверял, что лорд Кью ударил его. «Клянусь могилой моей матери!» — ревел он. «Клянусь, что напьюсь его крови!» Лорд Рустер с своей стороны горланил. «Черт его побери! Уложите его спать, да заприте на замок!» Этих слов Виктор не понял, иначе пришлось бы принести две жертвы на мавзолее его Мамао. Когда Кью воротился, что он предполагал и прежде, маленький Гасконец бросился с перчаткою в руке и, окруженный курильщиками, произнес бешеный спич насчет Англии, леопардов, трусостей, дерзких островитян и Наполеона на святой Елене, после чего потребовал расплаты за поведение Кью в этот вечер. Говоря это, он подошел к лорду Кью с перчаткой в руке и поднял ее, как бы действительно намерен был ударить его. «В словах нет нужды более», — сказал лорд Кью, вынув изо рта сигару. «Если вы не выпустите из рук этой перчатки, так, честное слово, я выброшу вас из окна». «А?» Приберите его. Будьте свидетелями, господа. Я не мог удержаться. Если я буду нужен ему завтра утром, он знает, где найти меня. Я объявляю, что Милорд Кью поступил так не прежде, как истощив всякое терпение. И после самого дерзкого оскорбления... «Самого дерзкого! Слышите, месье Кабан!» — скрикнул Флорак подбегая к Гасконсу, который успел уже встать. Поведение месье было недостойно француза и благородного человека. — Черт возьми, досталось же ему по носу, — Ха-ха-ха, сказал Виконт Рустер лаконически. — Ай, Рустер, тут не до смеху! — скрикнул с горестью Флорак, уходя с лордом Кью. — Желал бы я, чтобы эта кровь была последняя в этой истории «Ха-ха-ха! ха ха Да как он славно свалился!» — кричал Рустер, надрываясь от хохоту. «Мне это очень прискорбно!» — сказал Кью совершенно серьезно. «Я не мог удержаться! Прости меня, Боже!» И Кью повесил голову. Он подумал о своем прошедшем, о прошлых своих грехах, О наказании, которое преследовало его Клау, от глубины души сказал, «Прости меня, Боже, сокрушенный молодой человек! То, что угрожало ему, он принимал за возмездие того, что прошло!» «Пала, Техо, Вункл, Пала и Моля, бедный мой Кью!» сказал друг его француз, и лорд Рустер, получивший классическое образование очень небрежное, обратился и спросил, «Это что за тарабарщина, любезнейший?» Виконт Густер не пробыл двух часов в постели, как граф Пунтер, отставной черный егерь, явился к нему от имени месье де Кастильона и графа Кью, которые снарядили его к виконту для условий дуэли. Как соперники должны были встретиться вне Баденской территории и выехать, прежде чем слух о происшествии дойдет до полиции, граф Пунтер предложил тотчас же отправиться во Францию, куда, наверное, они будут впущены и без паспортов, так как дело шло о чести. Леди Анна и леди Кью... Слышали, что молодые люди после бала отправились на охоту, и потому в продолжении суток они оставались спокойны. На следующий день ни один из молодых людей не возвращался. На третьей леди узнали, что с лордом Кью случилось какое-то несчастье. Но весь город знал, что он застрелен месье де Кастильоном на одном из островов Рейна, на супротив Келя. Где теперь лежит?